Бескорыстие, определение, умение думать об окружающих и действовать в их интересах, а не забота о самом себе. Категории, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, жертвенность. Возможные причины, природный альтруизм, Религиозное воспитание, внимание персонажа акцентировали на служении людям. Убежденность в том, что все возвращается. Для персонажа важна радость, которую он испытывает, помогая окружающим. Персонаж убежден в том, что каждый человек ценен точно так же, как он сам. Острое понимание, что правильно, а что нет. Благодарность за полученные блага. Связанное поведение. Персонаж наблюдает за окружающими, чтобы понять, чего они хотят. Персонаж позволяет окружающим принимать решения, где пообедать, куда поехать в отпуск и так далее. Персонаж пропускает других людей вперед, в очереди, на остановках и так далее. Персонаж вдумчиво выбирает подарки, чтобы кого-то порадовать. Персонаж готов делиться тем, что имеет. Персонаж интуитивно понимает, чего хочет другой человек. Персонаж способен понять, что значит скрытый смысл сказанного. Персонаж жертвует своим, чтобы помочь кому-то еще. Персонаж перечисляет деньги на благотворительные цели. Эмпатия. Персонаж слушает внимательно. Персонаж говорит предупредительно, чтобы не задеть чужих чувств покорность персонаж думает об окружающих больше, чем о себе персонаж ищет способы помочь окружающим гибкость готовность изменить планы, если кому-то требуется помощь терпеливость персонаж разделяет эмоции с окружающими, плачет, смеется и так далее персонаж больше беспокоится за человека, попавшего в беду, чем о том, что могут подумать окружающие Персонаж прощает людей. Персонаж помогает окружающим, когда для него самого выгоды нет. Персонаж отказывается от чего-то, чтобы помочь другому человеку преодолеть слабость, садиться на диету вместе с другом и так далее. Персонаж мягко говорит людям правду, даже если она их не обрадует. Невероятная способность любить. Персонаж не осуждает других людей. Персонаж делает себя эмоционально доступным для окружающих. Персонаж терпит неудобства, чтобы кому-то помочь. Персонаж мыслит позитивно, особенно о людях. Персонаж дружит с непопулярными или отвергнутыми людьми. Связанные мысли. Отложу свои планы. Сегодня нужно помочь Джоанн. По мне телевизор работает негромко, но он мешает Уиллу. Сделаю звук потише. Рад, что Шон спокойно звонит мне в любое время. Он знает, что я все для него сделаю. Ой, Джинни какая-то расстроенная. Поставлю кофе, а кроссворд решу потом. Связанные эмоции. Предвкушение, пыл, благодарность, счастье. Любовь, умиротворенность, удовлетворение, симпатия. Положительные аспекты. Бескорыстные персонажи ставят чужие интересы выше своих. Они умеют считывать людей и истолковывать их слова, чтобы определить, чего они на самом деле хотят или в чем нуждаются. Такие персонажи не привязываются к материальным ценностям и зачастую рассматривают свое имущество как ресурс, которым можно поделиться. По-настоящему бескорыстные люди не стремятся получить для себя выгоду, а действуют из желания осчастливить окружающих или помочь им достичь целей. Отрицательные аспекты. Такие персонажи рискуют оказаться в ситуации, в которой их собственные потребности будут игнорироваться, а ресурсы истощаться, поскольку они сосредоточены на том, чтобы отдавать. Из-за желания помочь они могут стать легкой добычей для тех, кто хочет воспользоваться их добротой. Они также часто оказываются в тяжелом финансовом положении, поскольку охотно используют свои ресурсы на благо окружающих. Поистине бескорыстные персонажи встречаются редко. Зачастую тот, кто кажется альтруистом, будет угождать окружающим, имея скрытый мотив – получить взамен дружбу, одобрение или доброту. Пример из анимационного фильма. Мулан. Героиня фильма «Мулан» студии Дисней предана семье и переживает, что разочарует родственников и предков. Понимая, что ей не хватает изящества и изысканности, чтобы найти подходящую партию для брака, она все равно старается изо всех сил, поскольку именно это ожидает семья и предписывает культура. Когда ее пожилого, слабого отца призывают в армию, она отказывается от свободы и даже меняет обличье, чтобы его спасти, Мулан переодевается в юношу, чтобы занять его место». Девушка впервые оказывается одна, она плохо подготовлена к сражениям и рискует всем, лишь бы отец был жив. Дополнительные примеры из литературы. Мелани Уилкс, унесенные ветром. Бет Марч, маленькие женщины. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Требовательность, непорядочность. Непостоянство, нетерпеливость, склонность к манипуляциям, настырность, избалованность, скупость. Сложности для бескорыстного персонажа. Преследование или какое-то наказание за бескорыстный поступок. Персонаж окружен потребителями и людьми с негативным мышлением. Бескорыстные мотивы персонажа ставятся под сомнение.